Одним словом, сегодня ученые подтверждают то, о чем уже тысячелетия говорят мистики, ясновидцы и оккультисты. Мы не отдельные элементы, а часть одного гигантского единого целого. «Когда срывают травинку, вздрагивает вся Вселенная» – высказывание из древних Упанишад.